— Надо думать, такими сведениями обладает только узкий круг допущенных лиц. — А зачем? — То есть сам факт возможного разрушения он уже признал? — Отлично. — Да просто так. Из врожденной вредности и злобности. Вы же его зачем-то хотели? Так вот хрен вам, на воротник Целуйтесь с развалинами. а я вам всем сделаю ручкой вы что ж думали ваши войска здесь встретят по всем канонам военной науки сейчас когда это такое было чтобы серые действовали по общепринятым правилам не знаю есть тут такая наука или нет но впечатление на адепта мои слова производят вы хотите уйти А что меня тут держит? Власть? Да не смешите, у меня ее и так выше крыши. Ткните мне пальцем в того, кто рискнет мне противоречить. Нет такого и не будет. Но ваши люди на новом месте будут другие. К сильному человеку всегда собираются последователи. Убью еще кого-нибудь. Захвачу очередной замок. Жена. Я презрительно фыркаю. Мирно, маленький мой котеночек, Простишь ли ты меня за такую ложь? Пусть и перед лицом врага, Пусть и во благо, Но все равно мне как-то не по себе. Морда моя, надо полагать, При этих мыслях перекосилась. что только добавило весу произнесенным словам. — Хм, но что же вам тогда надо? — Вообще-то это я должен у вас спросить. — Ну, ладно, вы ничем мне помочь не можете. С этими словами я встаю с табрета. — Полюбуйтесь на замок еще денек. Если вам так нравится его вид, запомните его хорошенько. Через два дня я отряхнулся со своих рук пыль от его развалина. А если мы вернемся к идее переговоров? Поздно, милейший. Раньше надо было думать. Отпихиваю в сторону таблет и направляюсь к двери. Уже на пороге оборачиваюсь и выпускаю парфянскую стрелу. Имейте в виду, Мы хорошо осведомлены о движении вашей армии. И не пытайтесь опередить. Вы все равно не сумеете помешать моим действиям. Колдунов такого масштаба у ордена просто нет. Не говоря уже о том, что найти меня вы не сумеете. Я уйду незамеченным. Так что, когда ваши войска дойдут до начала гряды холмов, Стены замка рухнут под своей тяжестью, и весь он станет громадной кучей битого камня. Ха! Было бы интересно посмотреть на то, как ваши иерархи выслушают такую весть. Увы, как-нибудь и без этой радости переживу. Прикрываю за своей спиной дверь. Коридор пуст, не совсем. В его конце вскакивает славкий проводник. Ага, вот и он. Ну и славно. Надо же обещание выполнять. Иди-ка сюда. Делаю я повелительный жест рукой. Он послушно подходит поближе. А где твои спутники? Вон там. Показывает он рукой. За той дверью, что ли? Ну да, нам позволено отдохнуть. Пойдем, проводите меня до дому. Проводник послушно кивает и поворачивается спиной. Осторожно придерживаю обмякшее тело и, стараясь не шуметь, опускаю его на пол. А дверь-то наружу открывается. Вот телом-то и привалим, пускай мой обалдевший собеседник тут подольше посидит, поволнуется. Открыв указанную проводником дверь, Недовольным взглядом обвожу собравшихся, Их трое. Двое сидят к двери спиной, Меня не видят, И поэтому на ноги вскакивает только один. «Тихо, вы!» Подношу палец к губам. «Допивайте свое вино и собирайтесь, Проводите меня!» Начавшее было вставать, Остальные двое стрелков расслабляются. «Давайте, давайте! Только не очень там затягивайте!» Похлопываю я их по плечам. При этом движении ткань моих рукавов снова прорезают тонкие острия арбалетных наконечников. Ведь они сделаны из того же металла, что и рунный клинок. Прочный металл, поэтому наконечники не столь массивны, Тонкие и острые, почти как иглы. от того и не представляет для них серьезного препятствия толстая ткань. Ни на рукавах, ни что сейчас важнее на куртках арбалетчиков. Вот с чем пришлось голову поломать, так это с тем, каким макаром закрепить наконечники на запястьях. Наподобие браслетов наших металлистов. Это же не заклепки какие-то. Каждый наконечник в длину сантиметра по три. Пришлось и куртку надевать, несколько непривычную, с широкими, висящими мешком рукавами. Хорошо, что здесь такие присутствуют. А то выглядел бы грозный серый рыцарь уличным шутом. Зато ничего не видно. Правда, дырки будут на рукавах. Да и хрен бы с ними. Мне в этой одежке долго не щеголять. А вот эффект от такого укола буквально сногсшибательный. Все равно, что клинком ткнуть. Кирдык наступает мгновенно, и крови тоже не остается. Наконечники выпивают ее так же быстро и эффективно, как и клинок. Нечего сказать. Хороший подарочек достался от моего предшественника. Явно мужик был дальновидный. Два тела оседают на лавке. Увидевши это, третий стрелок отскакивает к стене, с грохотом падает на пол сбитая лавка. Арбалеты стоят у стены, достать их нереально. Арбалетчик это понимает, и от того в ту сторону даже и не глядит. И вместо этого он опускает руку к поясу. Что там у него? Кинжал? Не оригинально. Лучше бы он меня пивной кружкой приголубил. Ей-богу, эффект вышел бы больше. Тем паче она у него в руке была. А так, только время потерял. Мне-то оружие доставать не нужно. Руки, а вот они. Готов. Задержавшись в дверях, окидывая картину всеобщего раззарения. Жуть! «Три обескровленных тела, да в коридоре один. По идее, у меня сейчас приход начаться должен. Хотя кто их, этих серых, знает? Когда у них такое состояние наступает? А лично я, например, не знаю. Может, его и вовсе не бывает».